В подвал пришлось лезть через шахту лифта, темную, мрачную и, казалось, бездонную. Лестницы предусмотрительно заминировали, другого пути вниз попросту не оставалось. Клацая подошвами ботинок по железным скобам, я первым спустился в подземелье, спрыгнул на каменный пол и осветил фонарем комнату, силовой установкой и множеством темных коридоров. Опять подвал. Тихонько пробормотал я себе поднос, оглядываясь по сторонам, но Уильям Грейс меня все же расслышал. Что? насторожился он. Ничего. Куда теперь? Следуй за мной. Уверенно заявил тинант, словно бывал здесь не раз. И мы двинулись по подземному ходу, под потолком которого змеились жгуты обрезиненных проводов. При присутствии подустороннего в подвале совсем не ощущалось и не мудрено. Воздух подземелья оказался так наэлектризован, что любое наше движение сопровождалось шорохом разрядов, демном сюда было не проникнуть. Вот только люди такие подлые твари, что иной раз дадут выходцам из преисподней сто очков вперед. У меня так и чесались руки прострелить лейтенанту затылок, просто в превентивных целях, и приходилось одергивать себя и уговаривать не совершать глупостей. Это здесь, – сообщил Уильям Грей с некоторое время спустя, и принялась отпирать запоры на двери, которые монументальности нисколько не уступала люкам банковских хранилищ. Астояла только пройти в длинный подвал, и кожу немедленно защипала от разлитого в воздухе статического напряжения, закружилась голова в глубину освещенного неровным светом электрических ламп помещения. уходили ряды установленных вдоль стен электрических шкафов. На каждом был выкрашенный красной краской рубильник. «Твой ряд левый, мой правый», — сказал Уильям и дернул вниз первый рычаг, разрывая опломбированную проволоку. Я последовал его примеру, и мы зашагали по подвалу, обесточивая один шкаф за другим. И чем дальше продвигались, тем явственнее на смену статическому напряжению. Приходила ли деньгищие присутствия потустороннего. Быстрее! крикнул я, дергая рубильники уже на бегу. Лейтенант от меня не отставал. Когда шеренга электрических шкафов наконец закончилась и погасло аварийное освещение, я сразу повернул к выходу новое лицо резко ударил яркий луч фонаря. Полагаю, нам стоит разобраться совсем здесь и сейчас. Ник место вознамерился выяснить отношения Уильям Грейс. Под ногами задрожал каменный пол, по спине холодными мурашками пробежала неуверенность. Но окончательно присутствие духа я не потерял и надменно скривился, скрывая за спиной руку, загодя вытянутым из кармана Цербером. Застрелишь безоружного? спросил я, маскируясь укрывшуюся внежкой страх. Как это благородно. Расскажи. Каким дьявольским образом ты лишил сознания ее высочества? Потребовал лейтенант. И не воздумай лгать и юлить, я легко распознаю ложь. А тебе какое дело до этого? Хмыкнул я и в намеренно провокационной форме поинтересовался: кто-то назначил тебя на роль хранителя ее высочества, или это личное? Сказительной частотой я намеревался застрелить собеседника при первом же его неверном движении. Я до смерти зубомного боялся подвалов, а умереть, вновь умереть или умереть окончательно в подвале боялся вдвойне, и не собирался ни впустую терять драгоценное время, ни позволять всадить в себя пулю. Я желал убраться отсюда немедленно, и во все глаза следил за побагровевшим от гнева лейтенантом. Но прежде чем тот успел хоть что-то предпринять, за его спиной сгустились и без того беспросветные черные тени подземелья. «Люди!» Прозвучавший прямо в голове тихий шепоток прошелся наждаком по оголенным нервам. Уильям Грейс резко обернулся, и в свете электрического фонаря лишенная кожи плоть Ицтли показалась багряно-красной. «Жалкие душонки!» Выдохнуло божество обсидианового клинка и резко повело окровавленной рукой, словно вырывая эти самые душонки из наших тел. Уильям Грейс замертво повалился на каменный пол, а миг спустя неведомая сила резко дернула вперед и меня. В груди вспыхнула невыносимая боль, и перед глазами все поплыло, но тотчас шгучим огнем кожу опалили давнишние пыль. татуировки, и это жжение самым неожиданным образом помогло устоять на ногах. Не обращая внимания на запах горелой плоти, я выпрямился, расправил плечи и через силу рассмеялся. — Это все, на что ты способен? От башка обсидианового клинка так и веяло потусторонним, но Цербер славился устойчивостью к колдовским чарам, И на три выстрелы я мог рассчитывать при любом раскладе. Главное было не промахнуться. — Я вырежу тебе сердце! — прорычал Ицтли. — Уже вырезали! — спокойно ответил я и с язвительной усмешкой добавил. — Дважды! Ицтли приподнял обсидиановый нож, намереваясь броситься в атаку, и сразу за его спиной раздался противный металлический скрежет. Кто здесь у нас такой нарядный? – спросил озверь, выходя из темноты. Кончик, зажатый в его лапе кухонного ножа, оставил длинную царапину на дверце железного шкафа. Ацтекское божество развернулось к новому противнику и разразилось длинной тирадой на незнакомом языке. Отзвуки его голоса врезались в мою голову, подобно ударам кузнецкого молота. а зверь лишь презрительно сплюнул себе под ноги. — Драть, падаль! — скривился он. — Собрали из мертвичина и еще хорохорица. — Монстр Франкенштейна. Драть! Идстали неуловимым глазу движением кинулся в атаку, но звереловку ускользнул от обсидианового клинка и ответным взмахом пропорол лишенный кожи бок соперника, словно сделал надрез на анатомическом манекене. Я не стал стрелять в их схватку, лишь расстрелял в спину Ицли все три заряда цербера и бросился на утёк. Под устороннее присутствие чего-то неизмеримо большего, нежели божок кровавых ритуалов, всё сильнее изменяла окружающая действительность, и в голове билось одно единственное: бежать, бежать, бежать. А ощутив за спиной лютое дыхание приисподней, я обернулся и увидел. Как в догонку за мной по коридору катится волна ледяного тумана. На ходу я швырнул зажигательную гранату, затем еще одну и припустил дальше изо всех сил. Фосфорное пламя позволило выгадать несколько секунд, и этого времени как раз хватило мне, чтобы дбежать до лифта и начать взбираться по вмурованному стенке шахты скобам. Волна стужи ударила в каменную стену и заморозила все внизу. Да только я был уже высоко. До меня донесся лишь смазанный от голоса клютый и злобный. Вырывался. Пока я взбирался по скобам, сверху доносились частые грохот выстрелов и разрывов гранат. Но прежде чем удалось выползти из распахнутых дверей лифта, на смену взрывам пришли восторженные крики гвардейцев. Я не удержался и выругался в голос. Сработала. Все же сработала. Драть, как же хорошо! Я рассмеялся и без сил располистался на холодном мраморном полу, ощущая себя самым настоящим спасителем империи. Но тут надо мной замоячала осунувшаяся физиономией седого полковника. Где Уильям? спросил он хмуро, глядя на меня сверху вниз. Погиб, коротко ответил я. Тяжело поднялся на ноги и в свою очередь поинтересовался. Я слышал крики. Что-то случилось? Ее высочество приказало доставить вас к ней сразу после инспекции батарей, сообщил полковник, оставив мой вопрос без ответа. Меня это обеспокоило, но не слишком сильно. Как ни крути, несмотря на гибель лейтенанта Грейса, наше предприятие увенчалось безоговорочным успехом. Стоило только обесточенному передатчику заговорщиков перестать генерировать помехи, и электромагнитный сигнал все благого электричества вышвырнул из нашей реальности всех демонов, а не столь чувствительных к излучению одержимых заставил отступить в подвалы. Колдовской туман быстро рассеивался, и даже жуткая воронка в небе начала размываться и тереть свои очертания. Багряный пламень в ней погас. Когда я в сопровождении полковника и пары его подчиненных прошел в гостиную при апартаментах ее высочества, там царило безудержное веселье. Фрейлены, лейпмедики, квардейцы откровенно радовались жизни, как радуются жизни приговоренные к смерти, получив помилование в самый последний миг перед казнью. Но вот принцесса при моем появлении скомкала свою торжественную речь на полуслове, слухо поздравила придворных с чудесным спасением и быстро скрылась в своих покоях. Я сдал оружие и без всякой охоты отправился следом. Стоило лишь прикрыть за собой дверь, кузина неимедленно отстранилась от подоконника, на которое опиралась до того, и раздраженным взмахом руки отослала прочь обеспокоенный чем-то Фрелину Оракула. Алеопольд, я жду вас. Позвала затем наследница престола меня по имени. Сидевший на тахте Томас Смит был слишком занят раненной ногой, чтобы заметить прозвучавший в ее голосе раздражение. А вот Елизавета Мария сразу отвернулась от картины с маками и смерила меня пристальным взглядом, но к счастью ничего предпринимать не стала. Поборов неуместную нерешительность, и я приблизился к принцессе и встал рядом. Что с лейтенантом Грейсом? – спросила Анна, так, чтобы вопросы не расслышали остальные. Электромагнитные волны не проникают под земелья, она снастик демон. Лейтенант погиб. «И как уцелели вы?» Вместо ответа я оттянул расстегнутый воротничок сорочки, давая разглядеть кузине ожогом вспыхнувшую на шее татуировку. Наколки на предплечьях, спине и груди жгли кожу нисколько не меньше. Кронпринцесса Анна судорожно вздохнула, и учащенный перестук ее сердца начал болезненными уколами отдаваться в моих висках. Кузина надолго замолчала, собираясь с мыслями. А только вознамерилась задать следующий вопрос, как где-то в городе сверкнула яркая вспышка. Какого черта! – выругался я и схватил бинокль. Когда несколько секунд спустя до нас докатился раскатистый хлопок мощного взрыва и задребезжали в рамах оконные стекла, мне удалось разглядеть, как кренится набок подорванная железная башня на вершине кальварии. А потом толчок невидимого тарана оттолкнул прочь от окна. Под ноги попался пуфик, и я рухнул на пол. Сверху повалилась потерявшая рановесие кузина. Томаса Смита снесло с тахты, Фрейлина Оракул без чувств распласталась на ковре. И лишь Елизавета Мария устояла на ногах. Но и она замотала головой и тяжело оперлась рукой стену, словно боксер, пропустивший нокаутирующий удар. «Проклятие!» — прохлепел я, поднимая на ноги наследницу престола. «Да теперь-то что?» «Оно в замке!» — выдохнула кузина. «Оно здесь! Заприте скорее комнату!» Окончательно сбитый с толку этим неожиданным приказом, я подбежал к входной двери и с ужасом увидел, что придворные гвардейцы в приемной мертвы, словно промчавшиеся по замку потустороннее существо одним махом, вытянула из людей все жизненные силы. Уцелели лишь сиятельные. Меня с принцессой, Томаса Смита и Фрэйлену дьявольское заклятие поразить не смогло, и Елизавету Марии тем более. Дверь, кузен! Воноп крикнула принцесса. Запри те ее! Тела придворных начали шевелиться, но эта не жизнь возвращалась в них. То проникали в покойников бестелесные инфернальные твари. Проклятие! Рашепталье задвигает засов, и тут у меня за спиной тонко вскрикнула принцесса. В один миг я ощутился рядом, выглянул в окно и сам едва не вскрикнул от неожиданности при виде возникшей на дворцовой площади гигантской фигуры с оголенным черепом. Заговорщики привели в действие запасной план. Лишившись источника электромагнитных помех, они пошли во банк и уничтожили последний передатчик. Защищавший новый Вавилон от преисподней. Это грозило стереть с лица земли весь город и погубить миллионы жизней. Но в схватке за право определять новый миропорядок нет запретных ходов. Для некоторых кровь людей это всего лишь смазка шестерен истории. Интересно, приложил ли к этому руку господин Эдисон? Хотелось верить, что нет. Мы погибли. прошептала принцесса, когда под сильным ударом вздрогнула входная дверь. «Здесь есть потайной ход?» — спросил я. Прежде чем кузина успела ответить, комнату наполнили протяжной стеной нефрейлины. Встав на колени, оракул зажал ладонями лицо. Между тонких пальцев с ярко-красными ногтями заструилась темная кровь. А потом она неуловимым неровно ломанным движением марионетки Вдруг очутилась на ногах, отняла от лица ладони и обвела нас страшным взглядом налившихся беспросветный чернотой глаз. В окровавленной руке, будто по волшебству, возник пронесенный мимо охраны дамский пистолет. — Склонитесь перед могуществом Миктланте Кутли, владыки мертвых! — проговорила оракул чужим голосом и вдруг рассмеялась безумным. тонким и лаяющим смехом. Жалкие черви, кто из вас готов к встрече с Владыкой? Быть может, Каланча? Дула уставилась между глаз, и я неподвижно замер на месте, стараясь даже не дышать. Или хроманожка? Прошепел оракул. Беряна прицел Смита. Или рыжая Стерва? А нет. А как же наша маленькая Соня? Попав из-за своего таланта под влиянием могущественного потустороннего существа, Фрейлина обрела невероятную резвость движений и переводила свой пистолет с одного на другого столь стремительно, что никто не успевал даже пошевелиться. Кровь, заливавшая глаза, нисколько не мешала ей целиться. «Так кто же первым повстречается с владыкой?» — вопрошала Оракул у себя самой. «Никто не знает, кроме владыки». И меня. Я знаю. Знаю. О, да. Я готов был при первой же возможности кинуться на бесноватую, но никак не мог предугадать ее следующего движения и потому медлил. Поймать случайную пулю хотелось им меньше всего. Кожу на запад, мозги на восток. Начала вдруг декламировать Фрейлина какую-то жуткую считалку, безостановочно крутясь на месте, словно персидский дервиш. Мясо на лед, кровь сразу в сток. С каждой новой фразой пистолет направлялся на кого-то другого, но не по кругу, а без всякой очевидной очередности. Мацлы грызут адские псы. Фрейлина отвела ствол от суккуба и нацелила его на принцессу. — И только души никому не нужны! — проговорила она напоследок и прошептала. — О, бедняжка Анна! Мне так жаль! Томас Смит сорвался с тахты за миг до того, как палец оракула утопил спусковой крючок. В прыжке сыщик выкинул перед собой руки, но раненая нога лишила рывок бойлой стремительности. Он успел и опоздал одновременно. Предназначавшаяся принцессе пуля на вылет прошила хватавшую пистолет ладонь и угодила в левый глаз сыщика. Томас еще не успел упасть, а Елизавета Мария уже ударила Фрэйлину. Схваченный стумбочкой лампой, бронзовое основание легко раскрывило череподержимый, и оракул замерзко повалилась на пол. По ковру раскатился окровавленный жемчуг. Проклятие, выдохнул елизавета Мария, вытирая с лица брызги чужой крови. Лева, мы крепко влипли. И с этим было не поскорить. Фигура востокского бога смерти обретала все большую материальность. исходившая от нее и манация зла накатывалин стоящими волнами искажали своей силой реальность, дурманяли сознание. кровь сиятельных защищала нас, но долго так продолжаться не могла.